«Глава двенадцатая. Джон. Где это я? И почему так мучит жажда?» Переворачиваюсь на бок и падаю на мягкий ковер. «Я что, упал с дивана?» Не успеваю осознать, что происходит, как желудок вздымается прямо к горлу. Быстрее в ванную. Совершенно неприглядным образом ползу на четвереньках через всю гостиную. Кругом темно. Но это точно наша квартира в Теллуриде, и я двигаюсь в правильном направлении. Боже, горная болезнь на этот раз действительно взяла свое. Да еще Маргарита, наверное, не стоило так на нее налегать. Много чего делать не стоило. Желудок слегка успокаивается, однако во рту по-прежнему пустыня. Припадаю к раковине и держу голову под струей, жадно глотая воду, словно путник. Заблудившийся в Сахаре. Наконец наступает облегчение, и я бесформенной кучей валюсь на диван. Телефон лежит на кофейном столике. Час ночи. Надо проспаться, а утром встать со свежей головой. И все же я трачу несколько секунд. Открываю текстовое сообщение. Одно новое пришло, когда я был в отключке. «Позвони, когда останешься один». Улыбаюсь. Она переживает. Надеюсь, Тиш не видела сообщения. Но понимаю, что рассчитывать на ее невнимательность глупо. Она вечно лезет в мои дела. Понимаю и то, что уже поздно, но печатать не получается, поэтому я звоню. Попадаю в голосовую почту и начинаю говорить. «Слушай, э -э -э я тут ты правда серьезно надрался, но просто хотел позвонить». Знаешь, просто поздороваться и сказать, сказать, что люблю тебя. Увидимся завтра, как только отсюда э, вырвусь. Не слишком хорошо себя чувствую, и э, новая волна тошноты. Меня пробивает холодный пот. Опускаю телефон на живот и заставляю себя закрыть глаза. Ощущения такие, будто находишься на тонущем корабле, Однако я отдаю мозгу команду. Спать. Другого противоядия еще никто не придумал. Кто виноват, что я так напился? Как говорится, сам заварил эту кашу. Даже не знаю, сколько я проспал, да и спал ли вообще. Знаю одно. Мне требуется помощь. Тише. Говорю и не слышу своего голоса. Обращаюсь вслух. Никакого ответа. В тисках, сжимающих мою грудь, кто-то подкручивает рычажок, и дыхание пресекается. Сердце колотится о ребра. Сжимаю правой рукой левое запястье, но в пальцах бьется кровь. Пульс посчитать невозможно. Грудь снова сдавливает, и я с ужасом понимаю, у меня сердечный приступ. Задыхаясь, принимаю сидячее положение. Тянусь к телефону, но он завалился под столик. Приходится сползти с дивана на пол. Собрав остатки сил, добираюсь до трубки, и тут грудную клетку будто обручем сжимает. Открываю рот, а вдохнуть не могу. Обхватываю слабыми пальцами телефон. Единственную надежду — спасательный круг. Тыкаю в экран — открывается текстовое сообщение. «Позвони». «Я бы с удовольствием» набрать знакомый номер, сказать «Я люблю тебя». все отдам, чтобы оказаться где угодно, только подальше от неё. Пытаюсь нажимать на клавиши, но пальцы не слушаются, руки совсем онемели. Сижу на полу, а голова заваливается то вправо, то влево, на обмякшей шее. Большая голова, большая, тяжелая голова. На меня накатывает паника. Горло перехватывает спазм. В грудь словно вонзают кинжал. И я падаю лицом в ковер, не в силах смягчить падение онемевшими руками. Из носа течет кровь. Я чувствую запах ржавого металла. Кровь. Перекатываюсь на спину, пытаясь остановить соленый поток. Боль становится невыносимой. Давит на грудь миллионом фунтов. В глазах сверкает молния не могу дышать. Темнота.